Их накажет Бог, и ты сам будешь свидетелем их конца. И, и еще я что скажу тебе, но ну, нет, пока не буду. Скоро сам узнаешь. Удивленный и заинтригованный, солдат отправился домой, но мысли о слепой пророчице навещали его все чаще и чаще. Какой бы повод придумать, чтобы опять с ней свидеться? — А, была не была, пойду, а по дороге я вот что придумаю. — Ванга, я опять к тебе. У нас корова пропала, не можешь ли разыскать? — Не лги мне, Димитр. — Никакой коровы у вас не пропадала. а пришел ты потому, что снова захотел увидеться со мной. Именно это я и имела в виду, говоря, что кое-что скоро узнаешь сам. Солдат признался что не было ни дня, чтобы он не думал о Ангелии. После этого Дмитрий еще много раз приходил к ясновидящей, долго беседовал с ней обо всем и не уставал поражаться ее уму и мудрости, а вскоре почувствовал, что не может без нее жить, и через полгода сделал предложение. Ванга нисколько не удивилась, но все же пыталась отговорить Димитра, ведь она старше его на восемь лет, к тому же слепа. Но парень отвечал, что ни разница в возрасте, ни слепота его не смущают. Никакая другая девушка ему не нужна. 10 мая 1942 года Ванга обвенчалась с Дмитрием и переехала жить к нему в Петрич. Молодой муж привез суженную к своему маленькому приземистому домишке красивой тележки, покрытой свежим сеном. Бока тележки были расписаны невиданными цветами, а пол устлан домотканным ковриком. Красивый, высокий и нарядный парень протянул руку жене, помогая ей выйти. Соседи с любопытством разглядывали девушку. — Да, она выглядит много моложе своих лет, опрятна, стройна, симпатична но ведь глаза ее навеки закрыты, то-то обуза -то будет для и без того большой и бедной семьи. Интерес соседей подогревался еще и тем, что невестка Гуштеровых не простая девушка, а ясновидящая, о которой идет молва по всей округе. Многие высказывали свои мысли вслух, но Ванга смело и уверенно шагала к дому, не обращая ни на кого внимания. Свекровь тоже не могла успокоиться. — Да где ж твои глаза, сынок, в своем ли ты уме? Поторопился ты, ох, поторопился. Мы б тебе такую невесту отыскали, и красавицу, и умницу, и молоденькую. А это... Мама, я тебя очень люблю, но прошу, не говори ничего плохого о Ванге. Жить молодым, конечно же, пришлось у свекрови, где помимо них проживали и больная жена покойного брата, и его дети, и еще двое детей от других братьев. Нельзя было оставлять одну и Любку. С разрешения новых родственников Ванга взяла сестру в их семью. Мы уже знаем, как Ванга любила чистоту и как была трудолюбива. Ей не привыкать обстировать, обвязывать, Многочисленное семейство. Вместе с Любкой они принялись чистить до блеска посуду, драить пол, мыть окна, и вскоре утлый домишка засверкал чистотой.